Дядя Кузя, а за виолончелью еще виолончель, поменьше Это альт Голос у альта грудной, мягкий Вот такой А теперь послушаем, как звучит альт в музыкальном произведении